Глава 22. Способный. Несмотря на то, что внешний старик оставался спокойным, голос его показался мне чересчур взволнованным. Балахон его не промок, что вызвало у меня еще больше вопросов. А, вижу, ты принес крапиву, сказал отшельник, пытаясь скрыть волнение. Не переводи тему, вскричал я. Не сейчас. Не могу я про эту чертову крапиву сейчас разговаривать. Так, успокойся, он миролюбиво поднял руки. Ничего страшного не произошло. Я вижу, ты набрал много, достаточно, чтобы сплести метров двадцать или около того. 20. Вместо успокоения слова отшельника принесли лишь еще больше волнений. Всего лишь 20 метров не больше пяти, если ты хочешь свить что-то прочное. А, злости моей не было предела, и чтобы как-то вернуться в норму, я заговорил про людей. Так что ты там начал про больше. Не больше 25, «Отшельник!» — вскричал я снова. Я промок, я весь горю после вот этого. Устал, голоден и зол. И хочу знать, о каких людях ты говоришь? Мои последние слова даже эхом в лесу отдались, но почти сразу же я подавился и закашлялся. Отшельник терпеливо дождался окончания приступа, пожалуй, вскипячу воды, и скрылся в лачуге, оставив меня снаружи одного. Затем прогрохотал крышкой сундука. Этот звук было сложно не распознать после увиденного мной внутри хижины. Вернувшись ко мне с комками сухой растительности и поблескивающим стержнем, отшельник бросил в очаг на улице траву и принялся чиркать по стержню чем-то незаметным, скрытым в его ладони, высекая искру. Вскоре все заполыхало, и сунув руку в небольшой тайник, отшельник вытащил щепу, быстро набросал ее на огонь и уже через минуту подкидывал поленья. Запомнил, спросил он, вставая на ноги и отряхивая балахон. Запомнил, мрачно ответил я. Учишь тому, чему обещал? Нет, учиться тебе и учиться еще очень многому. Но самое простое огнивом разжигать костер. Понял как? «Высекать искру и все. Да металлическим предметом ведешь и ну-ка, попробуй сам. С этими словами отшельник вручил мне огниво. А очеркать чем? Так у тебя же нож!» недовольно воскликнул он и, кажется, прошептал что-то, но я не разобрал. Надеюсь, что он не высказался про мои способности, умственные в том числе. Я достал клинок, перевернул его тыльной стороной и неспешно провел по огниву, ощущая каждую неровность поверхности. Да быстрее надо. Все так же недовольничал отшельник. Да я знаю, представь себе, рассердился вконец я. Руки болят, и пальцы толком не гнутся. «Понай мне тут еще, бавлер. Уже грозным голосом выдал мне старик: "Я здесь больше 30 лет, и знаю, каково это. Знаю, какие могут быть еще более сложные проблемы, когда вокруг твоего дома ходят голодные звери, потому что ты только что разделал зайца у себя на заднем дворе, и ты двое суток мочишься в угол". Так что не смей мне рассказывать про крапиву. Это мелочь, пустяк. Тише, отшельник!» У меня даже нож из руки выпал, насколько злым раскрасневшимся стало его бородатое лицо. Погоди-то так жестить! Я же я за сотрудничество. Вот костер разоржешь и поговорим. «Отшельник!» Я попытался поднять нож с земли, но кончики пальцев занемели настолько, что я не чувствовал, как тыкаю ими мимо клинка. «Жалеть тебя я не буду, отрезал он, и не подумаю. Я зря воздух сотрясал. Здесь жестокий мир, и мягче он точно не станет, тем более по отношению к тебе. Поэтому взял нож, да, покрепче. Я не видел больше злости в лице старика. Но его целеустремленность в отношении меня внушала надежду, что меня не выкинут на улицу. Я видел в старике помощника, ментора. Не знаю, как я до такого дошел, но ему хотелось верить. Патетически он выглядел и смотрел на меня так же патетически. "Давай", мягко попросил отшельник. Я с трудом загреб непослушными пальцами рукоятку ножа. Медленно перевернул его в ладони и чиркнул по огниву, высекая искры. Вот, да. Еще одно легкое движение и еще один сноп искр. Думаю, ты всё-таки способен чему-то научиться, улыбнулся отшельник.